Аллегория не нуждалась в пояснениях. Кто не увидел бы в ней гибель светлых начал жизни, наступление владычества темных сил? И до непосвященного дошло бы мрачное иступление полотна, а Всеволод разбирался в живописи. Да это ссыльный босх. У того средневековый мистический ужас перед греховной сутью человека, тут ощущение наступившего разгула зла. Оно выбралось на простор, торжествует. Вот доберутся до последних очагов света, разума, красоты и запируют в потемках. А там и друг друга станут пожирать. Этот холст и зеркало эпохи, помнишь, у Гоголя, скучно на этом свете, господа. Что сказал бы он теперь в нашей-то ночи? Страшно на этом свете. Нам было еще не по возрасту поддаваться мрачным предчувствиям, и все-таки день, когда я провожал Всеволода, был тяжелым. Не в последний ли раз видимся? Я уже на стезе сулящей беды иссякла и инерция, дававшая брату отсрочки. И мы молчали, перекидываясь незначащими словами. Не забудь бритву, письма в книге, передай привет. Крепко, крепко обнялись на прощание. Храни тебя, ангел господин. Он присылал за мной кого-нибудь из своего окружения, обычно милую пожилую массажистку, целиком ушедшую в заботы о церковнослужителях. Я шел в городскую клинику, и санитар из приемной провожал меня к нему в хирургическое отделение. Он выглядывал из-за двери операционной с опущенной на бороду маской в халате и белой шапочке и просил обождать. А потом... Двери распахивались перед профессором, и он появлялся, высокий, величественный, в рясе до пятой монашеской темной скуфье. На тяжелой цепи висела старинная панагия. Я спешил подойти под благословение, и Преосвященный Лука широко и неторопливо меня крестил. Потом мы троекратно вернулись. бы залез. Он поворачивался к лаборантам и сестрам, толпившимся в дверях, и отпускал их легким кивком и общим крестным знаменем. Известнейший хирург, профессор Войно-Ясенецкий, он же епископ Самаркандский Лука, приучил работавших с ним к молитвам, без которых не приступал к операциям, и к священникам, которых по просьбе больных приводил в палаты для исповеди или причастия. Так что православная обычаи и обрядность в стенах этой советской больницы принимались как должны. Искусство, прославившее хирурга, служило надежным заслоном, всесильное ведомство следило, чтобы преосвященного не утесняли. Пусть себе тешится, крестами до да поклонами бормочет молитвы, лишь бы, когда припечет, был под рукой хирург-волшебник. В городе не осталось ни одной церкви, был взорван собор. На богослужение приходилось идти далеко за город, в кладбищенскую церковку. Вот Преосвященный брал меня иногда с собой. Служить ему было запрещено, и на службах он присутствовал наравне с прочими мирянами, даже никогда не заходил в алтарь, а стоял в глубине церкви налево от входа с паперти. мне это ничего не сделают, даже не скажут, если я и постою у престола или служить вздумаю», — говорил Владыка. «А вот настоятелю...» церковному совету достанется расправиться чтобы другим неповадно было меня терпят но смотрят зорко не возьмет ли кто с меня пример и горе обличенному а мне как кого знать что служишь привадой охотнику я окружен агентами вот и рад когда ко мне приходит и страшусь не за себя конечно